Понимая, что его мысли явно сворачивают в опасную зону от столь долгого молчания, Харуюки резко перехватил штурвал и силой заставил себя произнести «А, извини меня за вчерашнее, я ведь тебе так и не рассказал всего, что случилось». «А, ну, я читала твое письмо и представляю, что именно случилось. Конечно, я собиралась потом расспросить тебя в деталях, «Но тут с тобой приключилось такое, что у меня вмиг из головы вылетело всё остальное». «Прости». Вновь извинился Хоруюки, перебирая пальцами. «Вчера Хоруюки неожиданно сорвался и побежал домой после школы, опасаясь за Такому. И опасения эти основывались не на пустом месте». АСС-комплект едва не поработил сознание его друга. Он с трудом смог прийти в себя во время дуэли с каруюки, а ночью они вступили в бой с телом комплекта на сервере Брейнбёрста и уничтожили комплект Такумо. Хароюки отправил краткий пересказ тех событий Черноснежки, Куросаки Фука и Синами Утай после утренней встречи с Эшроллером. Но в кратком сообщении все подробности просто невозможно описать. Дополнительно осложняло ситуацию то, что Харуюки и сам толком не понимал, что именно случилось на сервере. И то, что за каких-то несколько часов перед операцией по побегу из Имперского замка произошло ещё одно важное событие. А именно, Эшроллер попросил его о совершенно немыслимой вещи. Он понимал, что должен рассказать обо всем этом Черноснежке, но понятия не имел о том, с чего начать. Черноснежка хорошо понимала, что тот молчал из-за перегруженности сознания и решила облегчить его мысли следующей фразой. «В любом случае, я удивлена тем, что ты уработался на физкультуре до потери сознания. Возможно, ты обидишься, но я от тебя такого не ожидала». «Да, я тоже изумился. Тебя что-то сподвигло на это?» Спросила она, слегка наклонив голову. Вопрос оказался сложным. С одной стороны, что-то действительно случилось, а с другой, вроде как и ничего. А не то, чтобы случилось что-то конкретное. Просто я во время матча так часто ошибался, что Таку в итоге сказал мне, что важно состояние духа. Вот я и решил, что надо постараться на время матча освободиться от негативных образов. А потом я и сам не заметил, как начал воспринимать происходящее всерьёз. Кстати, интересно, чем закончился матч? По словам Такумо, ваша команда проиграла с разницей в одно очко? Ага. Ясно. Если мутные воспоминания Хоруюки не врали ему, то на таймере оставалось меньше минуты. Их команда отставала на три очка, а Исио уверенно прорывался к их кольцу. Если разрыв сократился в итоге до одного, то значит, то атаку удалось отбить, затем контратаковать и забить еще один мяч, а затем, видимо, матч и кончился. Он был уверен, что такой счет несказанно обрадовал Такумо. Черноснежка улыбнулась, а затем вдруг произнесла удивительную фразу. «Кстати говоря, Тебя до медкабинета тащили двое. так Такумо и ещё один парень с вашего класса, который в секцию баскетбола ходит. А, и ИСО что ли? Да, он просил передать тебе. Пусть в этот раз я с треском проиграл, но в следующий раз ты и так легко не отделаешься. П, -п, п проиграл Но ведь его команда победила. Судя по всему, лично для него победа с разницей менее чем в 20 очков равносильно поражению. «Я... ясно». Слова Исио, сказанные то ли от скромности, то ли от гордыни, заставили Харуюке улыбнуться. Но вообще говоря, в этот раз ему удавалось блокировать Исио только благодаря тому, что команда противников весь матч придерживалась одной и той же тактики. Вряд ли ему удастся опираться на индикатор интерфейса в следующем матче. Но дуэли и битвы за территорию в Брейнбёрсте следовали тому же правилу. В том мире тоже практически не существует тактик, которые срабатывали бы из раз в раз. Ведь в боях участвует не искусственный интеллект, а люди, способные предугадывать будущее. И тут Харуюки вдруг снова ощутил ту самую близость к осознанию чего-то важного, которую он почуял во время матча. А? Что такое? «Нет, я хочу кое-что сказать, но, боюсь, выйдет полный бред». «Но...» Ощущая на себе побудительный взгляд Черноснежки, Харуюки силой заставил себя продолжить. «Когда образы становятся слишком сильными, они пробиваются через ограничения и воплощаются в реальности». «Это ты от Фока услышал?» «Э, именно. А как то догадалась?» «Я ведь уже говорил о тебе». Она владеет самой чистой, самой положительной инкарнацией из всех людей, которых я знаю. Эти слова, полные веры в превосходство светлой стороны инкарнации, как раз в её стиле». Прошептала Черноснежка в ответ. Харуюки не до конца понял смысл её слов, но решил ничего не уточнять и продолжил. «Этими словами она, понятное дело, описывала систему инкарнации ускоренного мира». Но когда во время баскетбольного матча Такому сказал мне те слова, я задумался. Когда мы изо всех сил трудимся в реальном мире, с нами происходит нечто похожее. И естественно, я не говорю о том, что в нас пробуждаются сверхъестественные способности, но в каком-то смысле, лично для меня соперничество с Исио или уборка сарая в одиночку тоже сверхъестественные подвиги. Короче говоря... «Я хотел сказать, что...» Запас красноречия Хоруюки иссяк, и больше он из своего рта не смог выдавить ни слова. К счастью, Черноснежка, похоже, поняла, что именно он пытался сказать. Её чёрные глаза удивлённо распахнулись, а с губ скатился краткий вздох. «Хоруюки, ты не перестаёшь меня удивлять? Я не думала, что ты так быстро, да ещё и самостоятельно...» «Дойдёшь в своих размышлениях до этого». «А... до... этого?» Непонимающе спросил Хуруюки. Черноснежка посмотрела в его глаза и глубоко кивнула. «Именно. Твои слова говорят о том, что ты вплотную подобрался к постижению второго уровня системы инкарнации. Для того, чтобы выйти за пределы базовых техник, радиуса атаки, защиты и мобильности и попасть на уровень прикладных техник». Тебе нужно понять смысл воображения не мозгом, а ощущениями. Тебе нужно прочувствовать, насколько широка, насколько глубока сила нашего воображения». «Сила воображения?» «Да, смотри, ты ведь до сих пор считал оверрайт, перепись реальности воображением, основу инкарнации, элементом логики виртуального мира. Но это не так». Воображение обладает огромной силой и в реальном мире. Конечно, оно не даст тебе обойти законы физики, но оно может помочь тебе преодолеть кажущийся, кажущийся неприступным барьер, так сказать, оверрейднуть его. Ты лично убедился в этом во время баскетбольного матча. Слова Черноснежки задели Хороюки за что-то живое в глубине его души, но в то же время родили в его сознании множество вопросов. Он сам того не осознавая, подался вперёд к Черноснежке, так же как она подалась к нему, и тихо спросил. «Сила воображения помогает выходить за пределы возможного. Это утверждение применимо и к ускоренному миру, и к реальному. Эту часть я более-менее понимаю, но какое отношение это имеет к второму уровню системы инкарнации?» Черноснежка не смогла сразу ответить на его вопрос. Она прикрыла глаза и прикусила губу, словно сомневаясь в чём-то. И Харуюки смутно догадывался о причинах такого поведения. Черноснежка опасалась своей собственной инкарнации. Она боялась, что в отличие от положительной инкарнации Скайрейкер, её собственная соткана из негативных эмоций – печали и разрушения. Но Харуюки верил в то, что это не так, потому что её техника типа увеличения радиуса атаки, стрижающий удар, которую он видел несколько раз, была неописуемо прекрасна. Пусть она таила в себе невероятную мощь, но Харуюки верил, что столь прекрасная техника не могла быть рождена из негативных образов. Харуюки придвинулся к ней ещё на несколько сантиметров, приложил руку к её правой ладони и сказал «Сэмпай, Рейкер — первый человек, посвятивший меня в тайны системы инкарнации. Второй была Ника. Но ты всё ещё мой родитель, и я хочу знать о тебе всё. Я хочу, чтобы ты учила меня всему, что знаешь. Прошу тебя, дай мне увидеть твою инкарнацию». И вновь Черноснежка не смогла ответить быстро. Было около половины одиннадцатого. И июньское солнце почти успело взобраться на вершину небосвода, но свет его лучей не доходил до их угла. В отрезанном от остального мира навесками пространстве приглушенно горели лампы, и раздавались тихие звуки дыхания. Наконец, пальцы на правой руке черноснежки сдвинулись, ухватившись за ладонь Харуюки, послышался тихий шепот. «Тогда нам понадобится кабель прямого соединения». Черноснежка подняла голову, и на лицо её частично вернулась, как всегда, таинственная полуулыбка. Харуюки вздохнул и покачал головой. «А, извини, мой кабель остался в классе, в сумке». «Мой тоже, но думаю, тут где-то поблизости им можно поживиться», – прошептала Черноснежка и щелкнула по виртуальному интерфейсу. Она открыла поиск инвентаря и тут же кивнула. Убрав свою руку, она встала и исчезла за занавеской. Послышался звук открывающегося и закрывающегося шкафа. И вскоре Черноснежка вернулась с белым XSB кабелем. Вот только... «А он не слишком коротковат». Обронил Харуюки, заметив, что кабель имел всего полметра в длину. Черноснежка пожала плечами. «Ничего, я просто подвинусь поближе. Тут ведь нет социальных камер». «А, но... ну как...» – начал Юки, но тут же проглотил продолжение фразы. Черноснежка совершенно непринужденным жестом взобралась на кровать. юки запоздало осознал, что всё ещё был в спортивной форме, и попытался отодвинуться. Пусть пот и успел высохнуть, он догадывался, что всё ещё вонял». Но Черноснежка уверенно протянула левую руку и пригвоздила Хруюки к кровати. Сама она улеглась слева от него и игриво улыбнулась. Перегретым мозгом Хруюки ощутил на своих ушах тепло её насмешливых вздохов. Неужели ты всё ещё так нервничаешь? Мы ведь с тобой спали в одной кровати в ночь перед вертикальной гонкой по Гермесового троса. А да, это, конечно, так, Эта самая гонка проводилась две недели назад, но за это время успело столько всего произойти, что Харуюке она уже казалась далёким прошлым. Но воспоминания о той ночи отпечатались в его памяти навсегда. В тот раз они тоже лежали в одной кровати и вступили в кабельную дуэль. Харуюке решил испробовать на ней только что освоенное аэрокомбо, но оно проиграло ещё более впечатляющей технике смягчения черноснежки. А в итоге та и вовсе уничтожила его за один удар с помощью спецприёма восьмого уровня «Смерть через объятья». «Что-то мне подсказывает, что сейчас случится то же самое», — думал Хороюки, пока Черноснежка подносила к его нейролинкеру полуметровый XSB-кабель. Он едва не подался назад, но подавил в себе это желание. «А...» — обронил он в момент подключения. Черноснежка, не обращая на это никакого внимания, ловко ухватилась за противоположный конец кабеля и подключила его к чёрному квантовому устройству на своей шее. Перед глазами вспыхнуло предупреждение о проводном соединении. «Вчера я заставила тебя потратить одно очко ради своего каприза, поэтому сегодня я угощаю». Прошептала она, имея в виду, что в этот раз она погрузится в базовое ускоренное поле сама, а затем вызовет его на дуэль. Э -э -э -э «Хорошо, я готов», — ответил Харуюки. Бледно-розовые губы перед глазами сдвинулись, произнося команду «Бёрст Линк». А в следующее мгновение громоподобный звук ускорения пронзил слух Харуюки.